И вдруг шаги возобновились. Нечто в подъезде двинулось дальше. На лестничный пролет, и, судя по звуку, стало спускаться ниже, потеряв интерес к квартире, в которой находился и Сергей. И эта мразь с своим выводком в гнезде и труп в гостиной, которому вообще давно было все до фонаря. У Маломальского бешено заколотилось сердце. Неужели появился шанс? Крылатая бестия заворчала и заклацала пастью, напоминая ему о том, что шансы, если и появились, то они не так велики, как хотелось бы, но все-таки. Шаги удалялись. Свирепый возглас крылатого существа снова стали набирать обороты. Сергей зажмурился, пытаясь сосредоточиться на звуках шагов, чтобы понять, когда это нечто покинет подъезд, если она, конечно, собиралась его покидать. Скури голких тяжелых шагов уже не было слышно. Возможно, ОНО остановилось или вышло, или не слышно их из-за того, что эта дрянь в спальной комнате орет другая свое дьявольское проклятие. А, была не была. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Он быстро нацепил на себя ранец, пощупал, намесили гаечный ключ и пистолет, и распахнул дверь. В квартире не было так темно, как ожидалось. Из окна доходил призрачный ночной свет полной луны, который отбрасывал блики на длинной, жидкой морде хозяйки гнезда, которая торчала из верного проема в ту комнату. Черт возьми, как же я мог забыть! Пронеслось в голове отчаянная мысль. Ведь нет для сталкера более глупого поступка, чем оказаться на поверхности в полнолуние, когда эти «твари» еще более безумные и свирепы, когда их во сто крат больше, проявляется вообще из ряда вон выходящее в ленья, даже для их страшного мира. Сергей бросился к выходу. Бестия вообще взбесилов, и на кликача принялась пробираться в квартиру. Бум резко подхватил холодильник, я прокинул его в сторону, затем отбросил дверь, выдернув чеку и швырнув гранату навстречу бестии. «Жри!» — крикнув это, он бросился в подъезд и вниз по лестнице. Позади громыхнул взрыв. Послышался визг Бести. она стала еще злее, хотя куда злее это? Сергей торопливо спускался вниз, чтобы поскорее покинуть этот проклятый дом. Краем глаза его натренированный взор заметил, что труп в подъезде, что сидел спиной к трубе мусоропровода, исчез. Минуя второй этаж спускаясь к первому, он снова услышал жуткий вой в шахте лифта. Он достиг невыносимой для слуха частоты и вдруг рванулся вверх. Сергей отчетливо слышал, как Вой помчался по шахте лифта к самой крыше здания. Первый этаж. Выход. Достигнув предела высоты шахты, Вой также быстро стал возвращаться. То, похожее на ворону существо, что он прибил утром разводным ключом, превратилось в горстку костей и обглоданный череп. Сергей перепрыгнул через него, на ходу наклонившись и прихватив массивную бедренную кость. Освещенной полной луной широкой улицы кто-то стоял. Он стал медленно поворачиваться в сторону сталкера. Причем не просто голову поворачивал. Поворачивался всем телом, неуклюже переминаясь ноги на ногу. Сергей вдруг узнал у него тот самый труп у мусоропровода в шлеме типа сферы на голове. Сталкер не стал задумываться, как такое может быть, просто бросился бежать в сторону заветной станции метро. ноша на спине раздражающе дергалась, стороны в сторону, но времени подтягивать лямки нет. Над головой захлопали крылья. Послышался знакомый клекот. Сергей резко развернулся, да так, что весь рюкзак его едва не опрокинул, и швырнул твари кость. я поймал ее клювом. Сталкер продолжил бегство, слыша треск раскусываемой кости хлопанье крыльев. Он успел заметить, что в воздухе тварь держится не очень уверенно, видимо взрыв гранаты повредил ее мембраны, она все ближе и ближе. Маломайский продолжал бежать, нагнувшись и выставив вверх ранец, при этом на ходу доставая из кобыры пистолет. Огромная тень нависла над ним, когтистые лапы впились в ранец, и Сергей почувствовал, что под ногами больше нет потрескавшейся и разбитого асфальта улицы. «Медлить нельзя. Пока он низко, надо вырваться». Сталкер задрал руки и выстрелил бести прямо в нижнюю челюсть. Тварь отпустила его и, вопя, стремилась ввысь. Сергей рухнул метров с трех, чертыхаясь принялся растирать ушибленное колено, при этом не забывая озираться. Труп в шлеме, оказывается, шел за ним, переваливаясь ноги на ногу и растопырив руки. «А тебе какого хрена надо? Ты же скелет и ходить не можешь!» Однако на труп этот всякий довод не возымел никакого эффекта. Сергей швырнул в него кусок асфальта, тот гулко ударился в шлем и отскочил, не приведя к желаемому результату. Сверху снова раздался вопль крылатой бесть. сталкер устремил взор в небо, тварь порхала высоко, оставаясь на небе и красуясь на фоне полной яркой луны.